Глава 14. Марат Я закрываю за собой дверь. Этот звук гулким эхом отдается от стен. Дарья осталась внутри за этой дверью, и я должен быть уверен, что с ней ничего не случится, пока меня не будет. Лестничная клетка пахнет сыростью, лампочка мерцает, словно вот-вот перегорит. Все кажется зыбким, ненадежным, как и сама ситуация. Но выбора особо нет. Слышу голоса на улице. Мои гости уже прибыли. На улице под грязным фонарем стоят двое. Леха Горелый и Слава Борисов. Их позы расслабленные, чуть насмешливые, но я знаю, что это обманчиво. Эти парни умеют быть хищниками, когда это нужно. Тихомиров! Леха первым делает шаг ко мне, улыбаясь, как будто это встреча старых друзей. Зачем нас дернул в такое время? Сейчас узнаешь. Отвечаю я сухо, кивая на дом. Квартира под охраной. Никто не входит, никто не выходит, это ясно? Все ясно. Вставляет Борисов, скрестив руки на груди. Его взгляд цепкий, словно он уже оценивает потенциальную проблему. Наши расценки знаешь. Ты платишь, мы делаем. Без скидок на старые заслуги. Договорились. Подтверждаю я, доставая телефон. Все, что нужно, уже перевел. Леха проверяет свой телефон, усмехается и кивает. Теперь вопрос жизни и смерти звучит гораздо приятнее. Это и есть вопрос жизни и смерти. Холодно отвечаю я, глядя ему прямо в глаза. Если кто-то появится или начнет высовываться, сразу докладывайте мне. Как скажешь, мажор? Хмыкает Борисов, но его голос остается серьезным. «Будь спокоен, мы не подведем». Я не отвечаю. Просто киваю и направляюсь к машине. В голове шумит от мыслей, а в груди странное напряжение. Эти парни знают свою работу, но оставлять Дарью под чужим присмотром? От этого осадок тяжелый, словно горечь на языке. Дарья. Мысли возвращаются к этой девушке. Ее взгляд, когда я закрыл дверь, продолжает стоять перед глазами. Страх, недоверие... Она пытается держаться, но я вижу, что ей тяжело. Это раздражает. Она цепляет, черт возьми. Ее история – набор дыр и странностей. Ее ответы уклончивы, а сама она постоянно спорит, даже когда должна молчать. Но почему я думаю о ней больше, чем надо? Почему этот упрямый взгляд не выходит из головы? Ее лицо, голос. Они словно отпечатались где-то глубоко, не давая мне сосредоточиться. Я должен быть холодным, отстраненным. я знаю, как это делается. Но чёртово ощущение, что она не просто ключ к разгадке, а что-то большее, сводит меня с ума. Включаю двигатель, и машина плавно выкатывается на темную улицу. Салон наполняется тишиной. Но эта тишина глухая, давящая. Я не согласен с этими эмоциями, не хочу их. Все, что мне нужно, это довести дело до конца. Дарья просто свидетель. Просто человек, который оказался не в том месте и не в то время. Но если это так, то почему я думаю о ней так часто? Сжимаю руль сильнее, как будто это поможет подавить все, что крутится в мозгу. Должно быть, я схожу с ума. В голове уже начинает складываться следующий шаг. Нужно действовать, пока не стало еще хуже. Пока не стало слишком поздно. Пальцы барабанят по рулевому колесу в рваном ритме. Дорога свободная. Достаю телефон, нахожу номер Демида и нажимаю вызов. Один гудок, второй, и он берет трубку. «Марат, где ты, твою мать?» Голос Демида резкий, но с нотками раздражения. «Уже еду». Бросаю я коротко. «Ты в курсе, что подполковник рвет и мечет? Он чуть ли не с пены у рта требует тебя в управление. Спрашивает, где тебя носит и почему ты не на рабочем месте?» Пусть орет! Я говорю медленно, с трудом сдерживая раздражение. Внутри все кипит, но наружу я этого не выпускаю. Я не на прогулке. Если он хочет знать, чем я занят, пусть дождется официального рапорта. Демид молчит пару секунд, но я чувствую его раздражение. Затем он фыркает. Ты любишь создавать себе проблемы, да? Нет. Усмехаюсь я, но голос остается холодным. «Проблемы любят находить меня сами. Что еще?» «Слушай, Тюленив реально бесится. Он может попытаться тебя подставить. Если будет шанс, тот его не упустит». Голос Демида звучит серьезно. Я знаю, что он прав. Этот человек всегда готов нанести удар в спину. «Пусть попробует». Бросаю я, чувствуя, как раздражение превращается в ледяное спокойствие. «У него на это кишка танка. Демид тяжело выдыхает. «Будь осторожен! Если что, держи меня в курсе!» Я сбрасываю вызов, бросаю телефон на панель. В груди напряжение, как натянутая струна. «Тюленев! Этот человек всегда был мне поперек горла!» Его громкие угрозы, вечное желание контролировать все вокруг – это просто дымовая завеса. Но теперь он явно пытается что-то скрыть. Или кого-то. И снова Даша. Ее лицо всплывает перед глазами, и я почти злюсь на себя за это. Ее глаза – полный страх и упрямства взгляд. Она говорит мало, но каждое слово будто вонзается мне в голову, как заноза, которую не вытащить. Сестра. Убийство. Что-то в ее истории не складывается, но я не могу понять, что именно. Она боится не за себя, это слишком очевидно. Ее страх – это не просто инстинкт самосохранения. Она пытается защитить кого-то. Но кого? И зачем? Пытаюсь выстроить логическую цепочку. Громов, убийства, эти люди, которые следят за нами. В каждом элементе этой головоломки она присутствует. Но как связующее звено или как отвлекающий маневр? Я не знаю. И это немного выводит меня из себя. Сжимаю руль сильнее. Напряжение в висках нарастает, как звук приближающегося взрыва. Чёртова девчонка! Почему я думаю о ней больше, чем надо? Почему она так глубоко засела у меня в голове? Врубаю дальний свет, чтобы лучше видеть дорогу. Мысли кружат, как бешеные птицы. Мне нужны ответы, нужна ясность, но сейчас у меня есть только загадки, и каждая из них неизбежно ведет обратно к Дарье. Я ненавижу это чувство, быть в неведении. Это жжет изнутри, словно раскаленное железо, но я докопаюсь до истины, любой ценой. Паркую машину у здания управления, выхожу и силой захлопываю дверь. Холодный воздух ночи неприятно обдувает лицо, но он не отрезвляет, а наоборот, обостряет ощущения. Раздражение, напряжение, предчувствие чего-то важного – все это горит внутри, заставляя ускорить шаг. Лестница блестит ото льда под ногами, а взгляд сосредоточен на каждом шаге. Дежурный кивает мне, но я прохожу мимо, даже не замедлившись. Все, что мне нужно сейчас – ответы. Демид сидит за своим столом, окруженный бумагами и мониторами. Его глаза красные от недосыпа, но взгляд цепкий, сосредоточенный. Я едва успеваю войти, а он уже кивает мне. «Есть что-то?» Спрашиваю я, сбрасывая пальто на спинку стула. Любая мелочь сейчас может стать ключом. «Есть», отвечает Демид, указывая на экран монитора. Его голос хриплый, но в нем звучит энергия. Анализ телефона Громова дал интересные результаты. Он поворачивает ко мне экран, и я вижу перед собой список звонков. Цифры, даты, номера. Но один выделен красным. Это что? Киваю на выделенный номер, уже предчувствуя что-то важное. Этот номер есть у нас в базе. Объясняет Демид. Его палец постукивает по экрану. Он принадлежит заявителю. Заявителю? Мои пальцы начинают ритмично стучать по краю стола, будто подталкивают Демида к следующему шагу. Девушка пропала несколько месяцев назад. Пока связь с Громовым не подтверждена, но сам факт, что этот номер засветился в деле и в его телефоне, уже настораживает. В разговор вступает Никита Маслов. Он сидит напротив, его руки заняты распечатками, а его взгляд сверлит цифры на листах. Никита — тот, кто всегда находит мелочи, которые другие упускают. «Надо бы пообщаться». Соглашается Егор Лапин хмурый и тихий, но в словах которого всегда есть смысл. Его голос озвучит уверенно, хотя он редко говорит больше, чем нужно. Громов — это нитка, но явно не вся паутина. Мы слишком мало знаем о его связях. Если выявить закономерности, будет проще понять, кто тянет за веревки. Я киваю, не отрывая глаз от экрана. Звонки, цифры, даты — все это может быть просто данными. Но для меня это следы, которые кто-то оставил. И я намерен узнать, куда они ведут. «Пригласите заявителя на беседу!» Бросаю я, обводя взглядом ребят. Голос твердый, отрезающий любые сомнения. «И проверьте все похожие дела. Я хочу знать обо всех возможных пересечениях!» Димит кивает. Его пальцы начинают быстро стучать по клавишам. Никита и Егор молча включаются в работу. Их шепот и шорох бумаги заполняют комнату. Я откидываюсь на спинку стула, скрещиваю руки на груди. Моя голова работает без остановки, пытаясь сложить все кусочки пазла. Что-то здесь не так. Ощущение, будто передо мной картина, в которой не хватает ключевого элемента, не дает покоя. Я знаю одно. Кто бы ни стоял за этим номером, он ошибся, оставив след. И я этот след найду, любой ценой.